Глава девятнадцатая Отбытие во владение Степана Ивановича Кучки я откладывал два раза. Уже и декабрь начался, и снежный покров на радость о зимом хлебам установился, а я все не спешил решать свои проблемы взорвавшимся бояринам. И дело здесь не в моей решительности, ее как раз хватало. Вопрос стоял в том, чтобы синхронизировать свое отбытие к боярину Кучке с тем, как начнет действовать Юрий Владимирович, а вот князь, будто бы и не решался, при том, что до весны была взята пауза по делам рязанскомурамским, так что у Ростовского были развязаны руки. Свои соображения, что можно заполучить для братства от свары боярской и князя Юрия. Я высказал воеводе Ивану Ростиславичу. Он несколько скептически отнесся к моим идеям, но по мере того, как я приводил доводы, задумка уже не казалась такой авантюрной и сложно осуществимой. Причем получилось даже так, что я сам себя окончательно убедил, что ничего сложного в плане нет, может только улита Ульяна». Когда был определен план интриги братства во время свары в Ростовско-Суздальском княжестве, получилось суммировать мои и воеводы разведывательные возможности и силы, чтобы разузнать все, что нужно. Информация наша все. Без четкого понимания сущности событий и не зная их последовательности, нечего свой нос совать в усобицу. Даже если и сильно хочется навредить зарвавшемуся боярину, просто прибыть в кучково с дарами и угодливой улыбкой это не сделает ровным счетом ничего, или даже унизится, поставив под сомнение честь не только свою, но и братства. А в уставе с моей подачи слово честь далеко не на последнем месте. Я вводил понятие чести, стараясь адаптировать систему века XVIII века под существующие реалии. И честь христианского брата — это ого-го, но только в том случае, если она соблюдается. Иначе и устав, и любые начинания будут обесценены. Мне будет сложно лавировать с пониманием чести и достоинства во время общения с кучкой сущностей. Он уже бросил вызов братству, когда стал перехватывать и потенциально наших людей, и немалое количество обозов, которые устремлялись в стан воеводы. Это очень серьезные ресурсы, могущие значительно укрепить братство, а теперь они укрепляли боярина. Кучка пошел во банк на Чавракет на торговых путях, так что с боярином нужно решать быстро. И жестко. При этом хотелось не только с ним, а еще и с другим участником свары. Но об этом даже думать не стоит. Опасно. Мало ли, мысли материализуются раньше, чем появится возможность для реализации и таких помыслов. В Ростов в том числе и с разведывательными целями был отправлен Спиридон. Он и так собирался, так сказать, на мастер-класс к старику епископу Ефрему. А тут еще и оказия приключилась решить и другие задачи, не только свои церковные. На спирку я возлагал большие надежды, планировал, что он сможет своим потливым и любопытным носом разнюхать информацию. В этом мире секретность дело условное, можно напрямую не говорить, что и как планируется, но слишком много существуют явлений и необходимых действий. для осуществления масштабных мероприятий. К примеру, если в Ростове начали из сенных доставать сено, а цена на овес резко выросла, то все, поход вот-вот начнется. И таких признаков, определяющих масштаб мероприятия и его срочность, весьма много. Нужно было узнать всего две, нет, три вещи. Собирается ли Юрий покарать своего главного смутьяна-боярина? Если да, то когда? Еще важно, какими силами собирается это делать. Но главный вопрос – когда именно для синхронизации и осуществления своей интриги нужна точная дата выхода Ростова-Суздальской дружины? И вот когда были получены ответы на эти вопросы, я собрал свою усиленную сотню, точнее – «207 ратников» и отправился в Кучково. Такое количество воинов объяснялось тем, что воеводы Иван Ростиславич выделил мне три десятка, по его словам, самых умелых воинов. Да, это были личные гридни воеводы и часть иноков воинов, которые не так давно появились в братстве, но в которых Иван Ростиславич по известным ему причинам не сомневается. Зачем так много? А нужно. По крайней мере уже такими силами я мог бы думать о том, чтобы самому пробовать на прочность боярина. Но не для того мои воины шли наводченные земли кучки, чтобы схлестнуться лицом к лицу с боярской дружиной, сильной, если мерить по количеству и экипировке. Разведка же велась не только в отношении ростовского князя. Нужно было как можно больше знать и об айарине Степане Ивановиче Кучке, так что пришлось посчитать на его землях головы в шлемах. Почти четыре сотни ратников. Это много, даже слишком много для боярина. Прибавить сюда еще и то, что Степан Иванович может созвать и ополчение, так как удивительно но факт, его тут любят и уважают. Получается очень серьезная сила. За такое увеличение дружины, к слову, на которую не так, чтобы и имел право Кучка, уже можно бить боярина. Это должен был понимать и сам Кучка, потому что, чтобы не быть съеденным князем, решил сам стать хищником. И все шансы на это у него есть. Были. Если бы бунджерица еще продолжался, а половцы и мордва, призванные рязанским князем Ростиславом на русские земли, вели себя более активно и больше грабили и убивали, то и Кучка добился бы всего, что запланировал, и, вероятно, и то, о чем только мечтал. Я думал, где столько воинов нашел Степан Иванович и пришел к выводу, что часть из тех бойцов, которые устремились в братство, посчитав дело выгодным, остались у боярина. Он стал своего рода фильтром, который не пропускал дальше на земли братства всякого рода авантюристов и мыслящих, что братство — это про деньги. «Голодно. Костер бы распалить, самим согреться, да живность отогреть», — ворчал Геркул. «Что, Грек, непривычно тебе морозы такие?» — усмехнулся я. также то и дело постукивая зубами от холода, но стараясь не показывать своего дискомфорта. Геркул, он же Геркулес или Геракл, был греком. И да, по его словам, такие морозы первые ощущает. А на самом деле на воздухе не более десяти градусов минусом. Вот только мы шли по кромке леса, рядом с длинным полем и ледяной ветер со стороны полей. Пронизывал до костей. Не будь такого ветра, так и нормально все было бы. Шкуры должны были согревать, а так сам виноват, когда не взял себе дубленку, шубу с мехом во внутрь. Оправданием того, что я не захотел теплую одежду, было, когда выходили из Владова, погода не была ниже нуля, снег сыпал и сразу же таял. Никак теперь, что кони утопают в снегах, а колеса Сюжэ пришлось на телегах сменить на полозья, и вообще, как говорят люди, это нетипично, когда такие морозы, а всего-то минус десять начинаются в начале декабря. Тут вспомнилась шутка из будущего: для коммунальных служб города стало шокирующей неожиданностью, когда в январе выпал снег. Вот так же и у нас. Россия такая разная, но менталитет уже в этом времени. Наш, раздолбайско-патриотичный, душевно кричащий. «Крепись! Тебе еще в лесу сидеть и ждать моего приказа!» — сказал я. А Геркул, казавшийся всегда мужественным и стойким, посмотрел на меня щенячьими, просящими глазами. «Может, я все ж с тобой в Кучково, а в засадь в лесу останется Фома и Льбоброк. Всяк-ка мудрый муж сгодится при переговорах». «Есть у меня опыты в этом деле», — чуть ли не взмолился Геркул. «Не ответьесь, брат. Пусть Кучка видит, что перед ним отроки. Так он подумает окрутить, обмануть и ошибется. А с тобой рядом Степан Иванович станет более осмотрительным», — отвечал я. На днях Геркул, а также еще две сотни с лишним воинов, дал клятва на вступление в братство. Претендентов на вступление в наши ряды так же, как и меня с моими воинами промурыжали. Сутки они молились, при этом с передонуто еще приходилось нескончаемую службу вести, но он справился. Вот что удивительнее всего: хилый, спирка, но характерный малый перестоял, перепел всех, кто очищался молитвой перед клятвой. Так что численность воинов братства. Стало уже больше полтысячи конными. Еще бы обучить местное население, скорее беженцев, правильно воевать в тяжелой пехоте, да вооружить их. Многое можно сделать. А когда получится открыть порох, вот это будет вообще замечательно. Селитряницу, как я эту технологию понимал, уже поставил. Не знаю точно. Но даже не за один год должна получиться селитра. Да и будет ее там. Слишком мало, чтобы говорить о серьезном. Заказать бы селитру у какого купца? Все же в этом времени вполне себе идет торговля с Индией. Но где такие купцы ходят? Ау-у-у! Нет, не видно купцов, торгующих селитрой. Ты только отдай мне всю теплую одежду. Продолжал проявлять свой страх перед холодами Геркул. Я не отвечал более ему, стараясь, чтобы не поменялось мнение о сотнике, принимать его слова за шутку. Придется Геркулу потомиться в лесу и в холоде пожить, и будет он это делать относительно далеко от Кучкова, чтобы не быть замеченным Кучковскими разъездами. Дозор будет выставлен рядом с боярской усадьбой. но спрятаться трем бойцам, да еще и в маскахалатах белого цвета, ну или просто укутавшись в отбеленную белую ткань, намного проще. А сигналом к действию будет пущенная стрела с черной лентой. Учкова являло собой серьезное укрепленное место. Это можно сказать крепость. Уж не знаю, что в иной реальности после убийства Степана Ивановича отстроил Юрий Долгорукий. Но как по мне постройки в огромной усадьбе рядом с ней более чем убедительные для этого времени, почти город, если немного добавить высоты стенам, даров по глубже выкопать, то Кучкова немногим будет уступать там уже Ростову в нынешнем его виде. Были здесь и казармы для ратных, построены немало конюшен, что говорило о том, что ратники Кучки лошадные. Ну и то, как был экипирован отряд из двух десятков фронтников, который встречал меня на подступах к усадьбе, говорило о многом. У всех мечи, все с луками, которые являются недешевым оружием, достойные халаты поверх которых убедительные кольчуги. Десятник так и вовсе был в кольчуге с наклепанными на ней пластинами. Складывалось впечатление, что доспехи нам делал один и тот же мастер. Но спрашивать молчаливого и серьезного десятника, бывал ли он в Гомии, откуда и моя кольчуга, я не стал. Так что на свою безопасность боярин не жалеет денег. Голыми руками боярина не взять. И все равно это воинство не сможет долго сопротивляться в серьезном противостоянии князю Ростовскому. который помешан на войне, и чьи воины были закаленными в боях дружинниками. Ну и число воинов у Юрия Владимировича впечатляло. А еще создана дружина сына ростовского князя, Андрея Юрьевича. Там пока только три сотни ратных, но и это сила. Нет, кучка не выстоит. «Обожди здесь, можете спешиться». сказал старший десятник в отряде, сопровождающий нас. «Я сам решу, какой мне приказ отдавать своим воинам», сказал я и бросил гневный взгляд на десятника. Тот лишь пожал своими раскачанными плечами, мол, «Хозяин-барин», и пошел докладывать боярину. С собой, в имении Кучки, я взял чуть более двух десятков воинов, усиленные каждый на два хороших лучника, Десятки бобровка и фомы, почти все молодые, ну или выглядящие чуть старше, чем новики, но явно не дотягивающие на вид до статуса гридней. Это должно сбить столку кучку, и он станет вести себя слишком высокомерно. Выдержим, чтобы после наказать. Мы стояли на морозе у крольца большого, даже не дома, а терема. который был не меньше, чем княжеский в Ростове, и это томление на дворе на трескучем морозе без приглашения в дом уже проявление неуважения. стало понятно, что сейчас Кучка будет всячески искать Тугрань, когда еще позволяет совести себя похамски. И это злит, и все больше заставляет пересмотреть свою модель поведения в доме Кучки, что именно в отношении меня. Будет испытание этих красных линий. На самом деле, на месте боярина я выбрал бы иную стратегию. Можно же было попробовать сперва меня очаровать, окрутить словесными кружевами и обещаниями. Молодые, они же падки и на лесть, и на призрачные мечты. Только с возрастом приходит четкое понимание. Что не бывает подарков судьбы, если сам не строишь свое будущее и не учишься, не работаешь до кровавых мозолей, ничего не получится. А в юности можно верить, что кто-то готов тебе помочь просто так, потому что ты молодец. Отдал бы мне сразу обоссолью, присланный богояром, или же предложил... Якобы хранение моего имущества у себя в Кучкова, мол, ни воевода, ни князь Ростовский не отберет. Это было бы хитрее и могло сработать в отношении подростка. Все же мне лишь шестнадцать лет, а еще мог Кучка рассказать, какой я замечательный, перспективный и все такое, да еще и сладчавлстиво. Подложили бы девку под меня, вряд ли свою дочь, но... Нашел бы кого, и тогда даже я, человек, живущий уже вторую жизнь, сильно призадумался бы, как себя вести. Может, подобное еще произойдет, и девка, и лесть найдутся, но обиды и оскорбления, нанесенные в самом начале моего пребывания в Кучково, мной забыты не будут, неотомщенными не останутся». «Поздорову ли ты, сядский?» Из массивной двери на крыльце терема выплывал наконец тот самый боярин Кучка. Не прошло и минут двадцати, и я уже раздумывал над тем, что делать дальше, так как решил уезжать, осматривался вокруг на предмет оценки обороноспособности Кучкова, а тут боярин все же вышел. Молитвами усердем в трудах моих все хорошо. Поси Христос, радушный хозяин, а ты как? Не хвораешь ли? Как семья твоя все ли живы? Я был уже подумал, что не выходишь ко мне из за хвори какой. Я старался проявить учтивость, хотя не съязвить не смог. Все добро, хвала Богу, отвечал Кучка. Испей, избитня! Последнее слово было брошено словно. хвост бросили собаки, пренебрежительно, брезгливо. Мне стоило труда сделать вид, что я не заметил такого обращения, и испить приторно-сладкого, тягучего и переперченного сбитня. Таким напитком хозяин показывал, какой он богатый, кичился своим расточительством. Перца было очень много, а это самый важный ингредиент для того, чтобы... Как говорили во времена моей буйной молодости, понтануться. Хотя, а сейчас у меня не буйная молодость. Кровушки так и побольше лью, чем некогда. Сколько на мне же душ сгубленных уже в новой реальности? И считать забываю. Правда, нужно ли счет такой вести? В прошлой жизни забыл счет где-то на полусотни, в этой. И вовсе такое не нужно. Как никак, но во мне часть сознания рецептиента, а этот товарищ более эмоционален и религиозен. Ну все, будет нам. Проходи в дом, сказал Кучка и первым прошмыгнул в дверь. Я остался стоять. Один раз позволил пренебрежение к себе, но тогда лишь в интонации. Второй раз, когда простоял без приглашения. А теперь гостя первым пускают в дом либо из заведливости и радушия хозяина, либо когда статусы равны, и уж тем более, когда гостная иерархическая лестница находится выше. Я, если учитывать иерархию братства, высоко стою, уж точно так получается, что статус боярина имею, и вот это поведение кучки. Пренебрежение моим статусом спускать нельзя. В будущем, когда, если история пойдет по похожему сценарию, возникнет местничество, за неуважение к статусу судились или просто убивали. Поедем обратно, Али. Это взобрался на крыльцо боброк и шептал мне на ухо. И вот это Али очень хотелось сделать, но позже, возможно. Даже не своими руками. Я понял, что имел в виду десятник. Он не замысловато так намекал начать убивать всех и каждого в усадьбе. Если напасть неожиданно, да еще и дать весточку Геркуллу, то шансы на победу были. Правда, из своих воинов я бы потерял не менее половины, если вовсе получилось бы одолеть кучковцев. Не серчай, о трок тысячекий. Проходи в дом. Выдержав изрядную паузу, кучка вновь вышел из терема и предложил уже мне первому пройти. Ох и не люблю я, когда начинают играть как кошка с мышкой. Хочется взять вениг и отхлестать этого кота по мордасам, а после и мышь, ибо не стану себя относить к такой живности. Вот львом побыл бы, чтобы и кошку съесть и на десерт мышь погрысть. Кстати, говорят, что в леса степи вводятся такие еще львы, левицубы еще какую.